На меня всё равно охватила печаль. Я откнулся носом в колени и понял, что вот-вот зареву. Видимо, несколько раз я всхлипнул, потому что отец и пожарные обернулись. Пожарный заговорил, и его мягкий акцент уроженца Ньюкасла прозвучал успокаивающе. "Ничего, сынок. Отправляйся ко спать. Ночь-то была чертовская".